Снег – это попытка Бога сделать грязный мир чистым. Снежана зашла в офис и села за стол с видом на набережную. Включив компьютер, она посмотрела в окно. Она давно мечтала иметь офис в центре города и три года назад свою мечту исполнила. Еще два филиала находились у МКАДа в разных частях города. Но этот был самым любимым, и большую часть времени она проводила здесь. Правда, если говорить на чистоту, то в других филиалах у нее не было офиса. И если ей там приходилось решать проблемы, то она уединялась в соседнем кафе с ноутбуком. А тут у нее был великолепный вид, роскошный деревянный стол и большое, очень удобное кожаное кресло. В выходные Снежана всегда была завалена работой. Очень многие автомобилисты, которые работали в будне, именно в субботу и воскресенье могли себе позволить приехать в магазин в поисках запчастей. Но работать Снежане сегодня было невероятно сложно. Вадим не выходил из головы, и она не знала, что с этим делать. Решить проблему помогла Валерия, которая позвонила и пригласила выпить кофе в кофемании на Новом Арбате. Снежана с радостью вызвала такси и поехала к подруге навстречу. «Ну что, познакомилась с нашим женихом?» – сразу спросила Лера. Снежана кивнула. «И как он тебе?» «Ну вот». Снежана так надеялась, что развеется и не будет думать о нем, а тут подруга предлагала не только думать, но и обсудить его. Симпатичный, попыталась отвертеться от анализа Снежана, но лучшую подругу провести было не так уж и просто. Как звать? Вадим. Вадим. Имя мне нравится. А насколько симпатичный он сам? Больше, чем Альбертик. Валерия явно насмехалась. — Причем тут Альберт? Кстати, два часа назад случайно встретились с ним в Европейском. Он был с Альбиной. — Так у тебя поэтому такое траурное настроение? Или все же от симпатичного жениха? «Лера — Лера! Снежана угрожающе посмотрела на подругу и даже нахмурилась. — Сколько ему лет? Лера подняла руку и позвала официанта. — Мне тост с лососем, а окрошку на квасе. — Что будете пить? — спросила девушка. — Два капучино, да, Метелюшка? Снежана кивнула и добавила. — И еще мне салат Бора-Бора. — Так сколько ему? — Тридцать шесть. — Вау, вот это интересный случай. Погоди, сейчас вспомню шутку. Валерия прикрыла глаза ладонью, а потом, откинув руку, изрекла. Сорокалетняя мама приехала в отпуск с двадцатилетней дочкой. Перед таким сложным выбором тридцатилетний инструктор по дайвингу не стоял еще никогда. Валерия засмеялась. Снежана только для вежливости улыбнулась. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Философски подытожила Лера и вздохнула. — Что опять не так? — поинтересовалась Снежана. — То, что этот ваш Вадик наверняка мудак. — Почему? – удивилась Снежана. – Потому что тебе другие не нравятся. Ты тащишься от мудаков. Признайся, что это так. Все никак мне Кирилла Александровича простить не можешь. А ты не подумала о том, почему он в разводе? Ведь наверняка у него куча тараканов, с которыми его бывшая жена не могла смириться. Тараканы есть у всех. Главное – заставить их плясать под свою дудку. – У меня и дудки нет. Не мое это. Давай сменим тему. Устал я что-то. Может, в Италию рванем? На недельку? Слушай, а чем этот ваш Вадим занимается? Не знаю. Сашка только сказал, что у него бизнес какой-то. Машина крутая, квартира на чистых прудах. Так, все, мы не говорим о нем. Последующий час они действительно больше не говорили о Вадиме. И, по пообедав, Снежана опять вернулась в главный офис. Домой пришла, когда уже стемнело, а там ее ожидал сюрприз. Дочка с Вадимом устроили пир в гостиной на полу у маленького журнального столика. — Мам, чего ты так долго? — сразу спросила ее Сашка. — Проходи к нам. Вадим купил штук сто роллов и саке. — Ты пробовала когда-нибудь саке? — спросил у снежаны Вадим. Он встал, взял с дивана еще одну подушку и кинул на пол рядом с Сашей. Вот уж чего Снежана не ожидала, так это снова увидеть этого мужчину. А уж сидеть с ним рядом... Нет, она не хотела этого. Вернее, об этом где-то очень глубоко в душе она безумно мечтала, только вот позволить себе не могла. «Вы меня простите, но я очень устала. День был сумасшедшим. Я пойду спать, если вы не против». «Конечно против», — заявил Вадим, взял под локоть Снежану и усадил на подушку. «Ну хоть чуть-чуть, мам!» — заныла Сашка. Снежана нахмурилась и с упреком посмотрела на дочь. В йога злится», — улыбаясь, спросила Сашка. Снежана опустила голову и взяла со стола пустую рюмку. Почему в юга? С удивлением спросил Вадим. Снежана ⁇ это девочка, рожденная в бурю в метель. Лучшая подруга мамы называет ее Метелюшка, А я в югой, когда мама сердится. Вечер, ты помнишь, в юга злилась. Сашка обняла маму, пытаясь разрядить обстановку. «На мутном небе мгла носилась, между прочим», — продолжил за ней Вадим, «а луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтела, а ты печальное сидела». Последние три слова Вадим произнес вместе с Сашкой, и оба, заливаясь смехом, продолжили дальше. «А нынче погляди в окно». От этих стихов Снежана не устояла и улыбнулась. Вадим разлил по рюмкам желто янтарного цвета жидкость и еще раз спросил. «Ты пробовала когда-нибудь саке?» Снежана не успела ответить, дочь ее опередила. «Оказывается, это рисовая водка. Правда, наша вьюга не очень уважает алкоголь». Но Вадим ждал ответа от Снежаны, и она ответила. «Конечно, пробовала». Только в Японии ее подогревают и подают теплой. Она отпила из рюмки и посмотрела на стол. Чего там только не было. И роллы, и суши, и темпура, и якитори, и сашими. Желудок сразу заныл в предвкушении пищи. Снежана решила перекусить и взяла в руки палочки. Подогревают простые сорта, а элитные и выдержанные охлаждают до пяти градусов. Снежана пожала плечами. Значит, я первый раз пью элитный сорт. До этого меня угощали только простым. Она подхватила ролл с лососем, обмакнула его в соевый соус и отправила в рот. Только вот называть этот алкогольный напиток водкой неправильно. Его крепость всего 14-16 градусов. Вадим удивленно посмотрел на нее. Саша это заметила и засмеялась. «Да, у меня мама очень умная. Ей такую лапшу, как мне, не повесишь». Я это понял еще утром. Улыбнулся Вадим и так проникновенно посмотрел на Снежану, что та сначала растерялась. А потом решила предпринять метод нападения и обрушила на него вопросы. «Вадим, а чем ты занимаешься? У тебя есть образование? Где ты работаешь?» «У меня свой бизнес, сеть станций техобслуживания». Снежана снова растерялась. «Станции техобслуживания?» – шепотом переспросила она. «Вот это да!» – воскликнула Сашка. – «Вот так совпадение!» Вадим не понял, что хотела сказать своим возгласом Саша и удивленно посмотрел на Снежану. «Просто у мамы похожий бизнес», — объяснила Саша. «У нее три магазина запчастей для автомобилей, а у тебя сколько станций?» «У меня девять». Вадим, кажется, был удивлен не меньше и, чуть помолчав, стал задавать свои вопросы Снежане. «Ты занимаешься запчастями?» А можно спросить, как тебя занесло в этот бизнес? Мы с Сашкой 4 года в Китае прожили. Когда пришло время возвращаться, денег не было, а заниматься чем-то в Москве надо было. Вот мне мои китайские друзья и предложили товар, запчасти на автомобиле. Они мне поставляют, я продаю и рассчитываюсь. Что-то вроде франшизы, только на доверии. И как, нравится? Снежана улыбнулась и пожала плечами. «Мне особо выбирать не приходилось. Конечно, я бы предпочла заниматься чем-нибудь женским, цветами, например. Но и жаловаться не буду. Нам с Сашкой на жизнь хватает». «Так ты, наверное, и китайский знаешь?» – спросил Вадим. «Конечно. Сашка тоже знала, да забыла все. Да?» Снежана улыбнулась и посмотрела на дочь. Ничего не помню, ни единого слова. А ведь мама рассказывает, что я так тараторила на китайском. Но я ведь совсем маленькая была. Сколько мне было, мам, когда мы вернулись сюда?» «Четыре годика. Да, было время», — с легкой грустью призналась Снежана. «То есть тебе особо не нравится то, чем ты занимаешься? Почему не поменяешь?» — спросил Вадим. «Я как-то не задумывалась». Сначала надо было выживать, а потом втянулась. Сейчас привыкла и все знаю про этот бизнес. А образование у тебя есть? Нет, так ничего и не закончила. А ты? А я РУДН, факультет международных отношений закончил. И китайский тоже знаю. Вадим улыбнулся. Сашка подскочила. Вот это да! Ну и совпадение! Вот видишь, мам, у вас много общего. Снежана с трудом сглотнула и, стараясь не думать об услышанном, вернулась к нападению. «Вадим, а ты был женат?» «Нет, никогда не был. А почему ты спросила?» «Просто странно видеть мужчину в таком возрасте, довольно привлекательного и неженатого. Почему?» «Искал ту единственную и неповторимую». «Искал?» – кокетливо улыбнулась Саша. «Мне нравится, что ты сказал «не ищу» а искал. Это значит, что ты уже ее нашел». «Да, нашел», – кивнул Вадим, снова улыбнулся и посмотрел на Снежану. «А кто твои родители? Ты же москвич?» «Отца я никогда не видел, а мать умерла от онкологии, когда мне было 10. После меня воспитывала бабушка. Или я ее?» – Вадим засмеялся. «Я очень рано стал самостоятельным. Так уж получилось». Или, может, характер у меня такой, но я точно не зависел от бабушки. И нет, я не москвич, я из Омска. Чай очень вкусный, попробуй. Он налил в пиалу чай и протянул Снежане. Мама, поговорите друг с другом на китайском. Мне так хочется услышать, как он звучит. Или скажите тост на китайском. Вадим поднял пиалу с чаем и посмотрел на Снежану. За нашу с тобой встречу. «Я верю, что это подарок судьбы, и можешь поверить мне, я его не упущу», – произнес он на китайском. Снежана с удивлением посмотрела на него, но ничего не могла понять. Вернее, то, что он сказал, она поняла, но вот кому предназначалась эта речь? Решив, что эта фраза для Сашки, она улыбнулась и предложила Вадиму перевести ее для дочери. На что Вадим ответил. Зачем? Это тост для той, кто понимает по-китайски. Сашка в это время хлопала ресницами, смотрела то на маму, то на своего кавалера и просила ей перевести. Но Снежана решила пойти до конца и спросила у Вадима на китайском. «А для чего тебе моя дочь? Красивая игрушка? Зачем она тебе?» «Я очень благодарен ей за то, что она познакомила меня с тобой» опустив голову и немного виновато произнес Вадим. Сашка не выдержала. Да в конце концов вы переведете мне свое ингуньцуй. Но Вадим переводить не собирался. Он пристально смотрел на Снежану, не стесняясь ее дочери. Он просто пожирал ее глазами. И Снежана, смутившись, отвела взгляд и сказала. Это был тост за удачу, за встречу и за все хорошее. Сашка улыбнулась и пообещала записаться на курсы китайского языка, так как язык очень забавный и, наверное, очень интересный. В дверь позвонили. Снежана и Сашка резко посмотрели друг на друга. «Кто это может быть?» – спросила дочь. «Понятия не имею. Я открою». Снежана встала и направилась в коридор. Через пару секунд она вернулась и сказала дочери. «Там Даша». По-моему, у нее что-то случилось, она вся в слезах». Саша вскочила и, даже ничего не объяснив Вадиму, бросилась в прихожую. Снежане не хотелось больше усаживаться за столик, но она не знала, как уйти. Вадим встал с подушки и подошел к ней ближе. «А почему ты не замужем?» Снежана растерялась, а потом немного сухо ответила. «Не сложилось». У нее закружилась голова. Может быть, от того, что она опять встретилась с его гипнотизирующим взглядом, а может, это была запоздалая реакция на его вопрос. «У тебя очень грустные глаза, как будто в них живет печаль всей Вселенной. Я таких глаз еще никогда не встречал. Надо было что-то делать, хоть как-то отреагировать». И Снежана не нашла ничего лучше, чем задать ему провокационный вопрос. «Значит, свадьбы не будет?» Вадим сначала не понял ее вопроса, но затем рассмеялся и ответил. «В принципе, я хоть сегодня готов. Правда, не ожидал, что ты так быстро согласишься». Снежана подняла глаза и с удивлением посмотрела на него. «Саша в тебя влюбилась с первого взгляда и сказала, что хочет стать женой. Не могу сказать, что я в восторге от этого, но я бы не стала мешать вашему счастью». Вадим опять рассмеялся. «Вообще-то я говорил о нашей с тобой свадьбе. При чем тут твоя дочь? Я не понял». Снежана разозлилась, понимая, что Лера, как всегда, права. И этот мужчина, который сейчас стоял перед ней, морочит голову и ее дочери, и ей. Он не испытывает никаких чувств к Сашке, но зачем-то снова пришел в их дом и играет с ее дочкой, как кошка с мышкой. Снежане стало обидно за Сашу. «Зачем ты играешь с ней? Она же влюблена в тебя, строит планы, видит себя твоей женой». «Я не играю. Мы встретились позавчера». — Случайно. Она очень милая и добрая девочка. Снежана его перебила. — Но ты ее совсем не любишь. — А я разве спорю? — удивился Вадим. — Или, может, что-то обещал ей? — Я думаю, что ты ошибаешься. Саша хоть и молоденькая, но знает себе цену и, думаю, что понимает, что между нами простой флирт. — Нет, она влюбилась в тебя. — Надеюсь, ты ошибаешься. Я тоже на это надеюсь, резко ответила Снежана и стала собирать тарелки со стола. Ты считаешь, что в меня нельзя влюбиться? Спросил ее Вадим. Это провокационный вопрос, и отвечать на него я не буду, заявила Снежана и понесла чашки в посудомоечную машину. Ладно, тогда могу я тебя пригласить завтра вечером в театр. Вот чего Снежана не ожидала, так это того, что он будет таким наглым. Она поставила чашки в посудомойку, выпрямилась и, глядя ему в глаза, прошипела. «Если моя девочка уронит хоть одну слезинку из-за тебя, я тебя убью! Понял?» И вышла из гостиной. Она не видела, как Вадим улыбнулся ей вслед.